Севастополь, 13 ноября 1920 года «Имею честь уведомить вас о получении вашего сообщения сегодня, каковым вы меня уведомляете, что, покидая Крым под давлением событий, вы должны иметь в виду использование в будущем вашей армии на территориях, еще не занятых русскими силами и признавшими вашу власть, оставляя за вашими войсками их свободу действий в будущем». Согласно тем возможностям, которые будут вам даны в деле достижения национальных территорий, с другой стороны, принимая во внимание, что Франция явилась единственной державой, признавшей правительство Юга России и оказавшей ему материальную и моральную поддержку, вы ставите вашу армию, ваш флот и всех тех, кто за вами последовал, под ее покровительство. Кроме того, вы сообщили мне приказ, отданный по сему поводу, различным частям, входящим в состав русского военного и торгового флотов, добавив, что вы считаете, что эти суда должны служить залогом оплаты тех расходов, каковы уже произведены Франции или будут ей предстоять по оказанию первой помощи, вызванной обстоятельствами настоящего времени. В согласии с адмиралом Дюминилем, командующим французским флотом в Севастополе, имею честь уведомить вас, что при условии последующего одобрения, таковое одобрение вскоре последовало, о чем граф де Мартель уведомил меня письмом от 4 ноября по старому стилю 17 ноября по новому стилю 1920 года, я принимаю от имени своего правительства решение и обязательства, изложенные выше. Граф де Мартель, Дюмениль. Я решил в ночь на 31-е перейти в гостиницу «Кисть» у графской пристани, где помещалась оперативная часть моего штаба. Там уже находился штаб генерала Сколона. Я собирался оставить дворец, когда мне доложили, что меня просят к прямому проводу революционный комитет города Евпатории. Комитет желал доложить мне о положении в городе. Я подошел к аппарату. Говорил председатель революционного комитета. «В городе полное спокойствие». Власть принял образовавшийся революционный комитет. Войска и все желающие граждане погружены на суда. Суда вышли в море. Известно ли вам что-либо о войсках красных? Ничего не известно. Войск в городе никаких нет. Благодарю вас за сообщение. Желаю всего хорошего. Всего хорошего. Около полуночи вспыхнул пожар на американских складах Красного Креста. Толпа черни начала грабить склады. Однако прибывшая полусотня моего конвоя быстро восстановила порядок. Ночь прошла спокойно. С утра 31 октября начали погрузку прибывшей из Симферополя эшелоны. Раненых грузили на оборудованные подгоспитальное судно «Транспорт Ялта». Начальник санитарной части СН Ильин, сам совершенно больной, с трудом державшийся на ногах, Лично распоряжался всем, принимая прибывших раненых и наблюдая за их размещением. Суда, принявшие накануне севастопольские учреждения, перегруженные до последних пределов, выходили в море. К счастью, последнее было совершенно спокойно. В бухте продолжали оставаться транспорты, предназначенные для частей первой армии. По моему приказанию, транспорты были заняты караулами от частей. Наши войска продолжали отходить согласно директиве. К десяти часам утра фронт проходил около Сарабуза. Отступление шло почти без соприкосновения с противником. Около полудня я с адъютантом ходил по городу. Улицы были почти пусты, большинство магазинов закрыто, изредка встречались запоздавшие повозки обозов, спешившие к пристани одинокие прохожие. При встрече, как всегда, приветливо кланялись. Крепла уверенность, что погрузка пройдет благополучно, что всех удастся погрузить. В сумерки прибыл генерал Кутепов со своим штабом. Войска отходили в полном порядке. Всем желающим остаться была предоставлена полная свобода, однако таковых оказалось немного. Генерал Кутепов рассчитывал закончить погрузку к десяти часам утра. Я отдал директиву. Для прикрытия погрузки войскам приказывалось занять примерно линию укреплений 1855 года. На генерала Сколона, в распоряжение которого были переданы Алексеевское, Сергиевское артиллерийское и Донское атаманское училище, возложено было прикрытие северной стороны от моря до линии железной дороги. Далее от линии железной дороги до вокзала и дальше к морю Выставлялись заставы от частей генерала Кутепова. Командующему флотом было указано закончить всю погрузку к 12 часам 1 ноября. В час дня вывести суда на рейд. В 10 часов утра 1 ноября я с командующим флотом объехал на катере грузившиеся суда. Погрузка почти закончилась. На пристани оставалось несколько сот человек, ожидавших своей очереди. При проходе катера с усеянных людьми кораблей и пристани неслось несмолкаемое «Ура!». Махали платками, фуражками. Больно сжималось сердце, и горячее чувство сострадания, умиления и любви ко всем этим близким сердцу моему людям наполняли душу. Снялись последние заставы, юнкера выстроились на площади. У гостиницы стояла толпа обывателей, я поздоровался с юнкерами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 за общее дело которых мы принесли столько жертв, от тех, кто своей свободой и самой жизнью обязан этим жертвам. Отдав приказание юнкерам грузиться, я направился к катеру. В толпе махали платками, многие плакали. Вот подошла молодая девушка, она, всхлипывая, прижимала платок к губам. «Дай Бог вам счастье ваше превосходительство. Господь вас храни». «Спасибо вам». А вы что же остаетесь? Да у меня больная мать, и не могу ее оставить. Дай бог и вам счастье.